Глава одиннадцатая. Молния. Гарри смутно помнил, как добрался до подпола сладкого королевства, миновал туннель и очутился в замке. Вот он еще в трех метлах, а вот уже вылез из горба статуи. Всю дорогу он думал только о нечаянно подслушанном разговоре. Но как же так? Почему Дамблдор, Хагрид, мистер Уизли и Корнелиус Фадж молчали? Почему скрыли, что родителей предал их лучший друг? За ужином Рон и Гермиона тревожно поглядывали на Гарри, не смея заговорить с ним. Рядом сидел Перси. После ужина друзья поднялись в гостиную, а тут Фред и Джордж на радостях, что наступили каникулы, взорвали десяток бомб вонючек. Гарри не хотелся рассказывать близнецам о походе в Хоксмит, и он тихонько... Выскользнул из гостиной и поднялся в пустую спальню. В спальне присел у тумбочки, вытащил книги и нашел фотоальбом в кожаном переплете, который ему подарил Хагрид два года назад. Там были фотографии мамы и папы. Гарри сел на постель, задернул полк и стал разглядывать снимки. На свадебной фотографии папа машет ему рукой, на лице у него сияет улыбка. Непослушные волосы на голове, такие же, как у сына, торчат в разные стороны. Папа держит под руку маму, и она тоже светится счастьем. А рядом — шафер папы. Гарри раньше не обращал на него внимания. Если не знаешь, что это Блэк, то и не догадаешься. На фото он красив и весел, а теперь у него исхудалое бледное лицо. Неужели он уже тогда переметнулся на сторону Волана-де-Морта и замышлял убить лучших друзей? Понимал ли он, что его ждет? Двенадцать лет в Аскобане, после которых он станет неузнаваем. Но ведь на Блэка Дементера не действуют, — думал Гарри. А Блэк улыбался ему с фото, и, когда они совсем близко, он не слышит крик его мамы. Гарри захлопнул альбом и сунул в тумбочку, снял мантию и очки, плотнее задернул полок и лег. Кто-то отворил дверь спальни. — Гарри, ты здесь? — спросил Рон. Гарри притворился, что спит. Рон вышел, Гарри лег на спину и стал глядеть в потолок. Впервые в жизни он почувствовал ненависть. Изображение Блэка словно вырезали... Из альбома и наклеили на потолок, и он в темноте смеялся над Гарри. Потом, как на экране кино, Блэк убил Питера Петтигрю, Петтигрю немного смахивал на Невилла Долгопупса, и у Гарри в ушах зазвучал тихий взволнованный голос, хотя он никогда в жизни не слышал голоса Блэка. «Мой господин, наконец-то я хранитель тайны Поттеров». Его собеседник пронзительно захохотал. Этот хохот Гарри слышал всякий раз, когда приближались дементры. — Гарри, но тебе лица нет. Гарри заснул только под утро, а, проснувшись, обнаружил, что спальня уже пуста. Он оделся и спустился по винтовой лестнице в гостиную. В гостиной были Рон с Гермионой. Рон жевал мятную жабу и поглаживал живот. Гермиона корпела над домашней работой, разложенной на трех столах. — А где все? — Гарри рассеянно огляделся. — Разъехались? Сегодня первый день каникул. Ты что, забыл? Рон пристально поглядел на Гарри. — Скоро обед. Я уже собирался пойти тебя будить. Гарри сел в кресло у камина. За окнами все еще падал снег. Перед камином, как рыжий пушистый коврик, растянулся кот-живоглот. — Тебе не здоровится? — У тебя, правда, больной вид. Гермиона обеспокоенно взглянула на Гарри. — Нет, все в порядке. — Послушай, Гарри, Гермиона и Рон переглянулись. — Ты, конечно, расстроился из-за того, что вчера услышал, но все равно нельзя делать никаких глупостей. — О чем ты? — Нельзя самому охотиться за Блэком. Сорвалось с языка урона. Гарри промолчал, разговор был явно подготовлен, пока он спал. — Ты ведь не станешь, правда? — с надеждой спросила Гермиона. «Блэк, не стоит того, чтобы из-за него умирать», — добавил Рон. Гарри поглядел на Рона, на Гермиону, Ну как же они не понимают. «Знаете, что я слышу, когда рядом Дементр?» Рон с Гермионой в предчувствии чего-то страшного покрутили головами. «Я слышу, как перед смертью кричит мама. Умоляет Воланда Морта пощадить меня». Если бы вы вот так услышали последние слова мамы, вы бы их навсегда запомнили. Такое не забывается, если бы вдруг узнали, что выдал ее темному лорду их лучший друг. — Ты ведь еще учишься, а Блэк уже взрослый волшебник, — воскликнула Гермиона. — Его поймают демонтеры, увезут в Аскабан, там он понесет наказание. «Ты ведь слышала, что сказал Фадж? На Блэка аскобан не действует, как на обычных людей. Какое это для него наказание?» «И что ты задумал? Рон был явно встревожен. Хочешь его убить?» «Что ты, Рон?» — испугалась Гермиона. «Гарри никого не хочет убить. Правда, Гарри?» Гарри снова промолчал. Он и сам не знал, чего хочет, однако было ясно — нельзя сидеть, сложа руки, покуда Блэк на свободе. — А Малфой все это знает, — вдруг сказал он. — Помнишь, Рон, его слова на зелье варенье. Будь я на твоем месте, я бы его выследил. Уж я-то бы отомстил. — И ты не нас послушаешь, а Малфой. рассердился Рон. Вспомни, что получила мама Петтигрю после его гибели от рук Блэка. Орден Мерлина первого класса и кончик мизинца в коробочке. Папа сказал, больше ничего не нашли. Этот Блэк чокнутый и очень опасен. — Должно быть, Малфою сказал отец, — не слушал Гарри. — Он хорошо знал Волан-де-Морта. — Зови его, вы знаете кто? — взорвался Рон. Значит, Малфой знали, что Блэк на стороне Волана де Морта. И Малфой будет скакать от радости, если Блэк тебя прикончит, как Петтигрю. Пойми ты, Малфою только того и нужно, чтобы тебя укокошили к следующему матчу. Гарри, помнишь? Ну, пожалуйста, — со слезами взмолилась Гермиона. Блэк — страшный человек. Ну, зачем тебе лезть на рожон? Ты мгновенно попадешь ему в руки. Он только того и ждет. Твои мама с папой не позволили бы тебе самому искать Блэка. Они хотели, чтобы ты жил. Я никогда не узнаю, чего они хотели. Я никогда. Спасибо Блэку, с ними не разговаривал. Живоглот потянулся и выпустил длинные когти, карман Рона задрожал, воцарилось молчание. — Послушайте, ведь сейчас каникулы! — воскликнул Рон. — Скоро Рождество. Идемте к Хагриду. Мы у него сто лет не были. — Нельзя! — возразила Гермиона. — Гарри не должен выходить из замка. — Идемте! — сказал Гарри, выпрямляясь в кресле. — Заодно спрошу его, почему он, рассказывая мне о родителях, никогда не упоминал Блэка. Разговор о Блэке принимал явно нежелательный оборот. — «А может, лучше сыграем в шахматы?» — поспешно предложил Рон. «Или в плюй камни?» Перси оставил мне игральный набор. «Нет, пойдем к Хагриду», — твердо решил Гарри. Друзья сходили за мантиями, вышли сквозь портретный проход к барьеру гнусной желтопузики, — крикнул сэр Кедаган вдогонку, — И пошли по опустевшему замку, их шаги гулко отдавались в коридорах, миновали дубовые двери и вдохнули свежий морозный воздух, спускавшийся вниз лук серебрился пушистым снегом, и шаги друзей оставляли в снегу дорожку. Носки и полумантии скоро промокли из-за индивель, запретный лес стоял как заколдованный, каждая ветка одета белой сверкающей опушкой. Хижина Хагрида походила на глазированный торт. Рон постучал. Хагрид не отозвался. Его что, нет дома? спросила Гермиона, стуча зубами от холода. Рон прижался ухом к двери. Слышу какой-то странный звук. Кто-то там есть, может, клык?